Глава 15. Последствия. По многолетней привычке бояр проснулся на рассвете. Сам даже удивился, и как получилось заснуть. Дженай... Дженна спала рядом. Очень тихо, даже не шевелилась. Лицо во сне было таким нежным, таким удивительно мягким и женственным. Розовые губы приоткрыты. Длинные рыжеватые ресницы отбрасывают тень на бледные щеки. А раньше Злые глаза, всегда плотно сжатый рот, резкие жесты. Что в ней просыпалось сейчас? Сможет ли он удержать и закрепить это ее превращение? Он не обольщался. Хорошей жены из этого мальчика не получится. Его ждет вечная война, ну и пусть, за свою дурость придется отвечать. Тем более, что война с женой это не самая большая его проблема. Вот разговор с отцом и его последствия. Снова и снова бояр пытался представить, каким будет его наказание. Лишь от сотни, глупо и недальновидно. Его бойцы лучшие, тут нет никаких сомнений. Заменить его можно, но кем? Правая рука у бояра сейчас на ран. Он слишком молод для того, чтобы его уважали и беспрекословно подчинялись. Бить палками ханского сына не посмеют. Статус не тот. Это унизит прежде всего рот. Вот, отречься от него, отец может. Это очень жестоко. В раз стать одним из безродных, и дети и жена его будут самыми неуважаемыми людьми стана. Или вовсе выгонит прочь вместе с женой. Что еще? Ах да, просто отберет Дженну. Такое-то уже может быть. Бояр вышел из шатра, чувствуя страшную усталость. Было свежо, небо еще только светлело, но все воины уже сидели возле очага, смотрели на него с тревогой, ждали. Вчера защищая Дженна, он подставил под удар не только себя, а каждого из них, и ему придется держать ответ. Сын Хана знал, что они его обожают. Он и сам любил каждого из них, каждого видел на тайроге, каждого учил бегать и стрелять, каждому давал первую саблю в руки. Они все его дети. И теперь нужно было все им рассказать. "Сыновья мои", тихо начал бояр, "Все уже знают, Сначала мальчишек насторожило, они закивали головами. "Дженай, девка?" выпалил неуемный Ахтыр. "А ты точно проверил? Я на ней женился." спокойно ответил бояр, найдя взглядом на Рана, чтобы тот успокоил своего подопечного. "Я проверил. Вы все мои, и я хочу пояснить. Дженай тоже моя. Если бы девкой оказался, к примеру, Ахтыр с его длинным бабьим языком, Я бы его тоже не бросил, но ну, разве что жениться пришлось бы на рану. Вся сотня грохнула хохотом. Ах ты, радчайно покраснел. Предлагаю снять с Ахтыра штаны и проверить, а точно ли он парень, радостно предложил Наран. Штаны, я думаю, теперь будем снимать с каждого, вздохнул бояр. Дело не в штанах. Я хочу предупредить. Хан не сможет оставить меня безнаказанным. Я нарушил закон. Я виновен. Ты удивился наран. «Ну, молчи, и дай мне закончить. Я не знаю, чем все это для меня обернется, но я прошу. Нет, я приказываю. Ни один из вас не должен ни слова говорить в мое оправдание. Ясно вам? Это моя проблема, мое наказание, мои дела личные. А если тебя убьют, тихо спросил кто-то или плетью Вы будете молчать и смотреть. Это скорбит нас как твоих воинов. Защитите мою жену. Если я буду не способен на это, помните, она одна из вас, ела с вами из одного котла, сидела на одном покрывале. Спасла Бурсула. Тихо напомнил Наран: Ассар рассказала, жить будет. Бегать быстро не сможет, но жить будет точно". Все молчали. Вы меня услышали? Чуть помолчав, негромко произнес бояр, мрачно обведя взглядом своих великовозрастных деток. Я иду к хану, один. Вы сидите здесь, защищайте дженну. Меня спасать не нужно. Не забудьте, это все же мой отец, а я и сам в этом деле виноват. Ясно? По его сотне пробежал гул. Он досадливо вздохнул, догадываясь, что они не послушаются, если с ним что-то и в самом деле произойдет. У тебя есть время до зенита выразил общий протест наран. Не вернешься, мы пойдем тебя отбивать. Он вообще был очень упрямым, единственный, хоть и некровный сын Нурхангая. Но за это бояр его и любил. Что ж, это лучше, чем ничего. Бояр жадно выпил из железного кувшина уже теплой воды, оправил на себе рубаху, нарядную, свадебную, расшитую шелковыми цветами, листьян вышивала, и решительно направился к шатру хана. рано или поздно за ним все равно пришлют лучше бы рано хан еще спал а возле его шатра сидела молодая степнячка с младенцем у груди второй младенец спал рядом в плетёной корзине армейлец стало быть Бояр кивнул ей и молча опустился на колени неподалеку от входа в шатер. сел на пятки слонил голову виноватый отрицать это бессмысленно степнячка ойкнула и юркнула в шатер. оттуда же донеслось шуршание спустя минуту вышла мать Она была даже старше Хана, высокая, с острыми черными глазами, черными с проседью волосами, заплетенными в традиционную замужнюю косу, скрытую шелковой косынкой. Простое платье, бедра, подвязанное шалью, морщинистые коричневые руки. Когда-то мать была красавицей, он не помнил. Сейчас она старуха. Оглядела своего третьего сына с ног до головы, прекрасно узрев и повинный вид и свадебный наряд, качала головой. Бояр, хухет, что ты наделал? Хухет. Малыш. Примечание. Спросила горестно. Стоит ли она того? Да, коротко ответил он. Мать опустилась на колени, легко притронувшись к его плечу. Лестян рассказала мне и отцу. Правильно сделал, Она сказала: "Другой такой девушки свет не видел". Сказала, что она красива, отважна, да еще и одаренная. "Ты полюбил ее, бояр? Скажи, что полюбил". "Полюбил", послушно согласился сын, понимая, что мать подсказывает ему, как разговаривать с отцом. "Не могу без нее. Самое забавное, что он не врал. "Джиная, он очень любил за его смелость и упрямство". А Дженна без нее он теперь и вправду не мог. Они связаны навеки перед небом, землей и духами предков. Когда-то твой отец добивался меня очень долго, задумчиво сказала мать. Он не был ханом, а был всего лишь сыном наложницы. Свою власть он заполучил силой и мудростью. Но это случилось потом. Я же была дочерью самого Асахана, великого воина. Никто не казался достойным меня, ни на кого я не хотела смотреть. Твеги меня обманул, заманил в ловушку. Мы сражались, и он победил. Сражались? удивился бояр. Такой версии событий он еще не слышал. О, меня растил отец. Он считал, что его единственная дочь ничуть не хуже чужих сыновей. Сабли мне, конечно, не давали. Но стреляла я прекрасно, и с кнутом управлялась не хуже пастухов. Отвегей, он был лучше. А наложницы? — тихо спросил бояр. Ты позволила? Да, он хан. Все должны знать, что он силен во всем. Я давно не могу родить, а молодая наложница может. Элия была слишком молода, мрачно напомнил бояр. Слишком молода, слишком хороша собой, слишком сладко стонала по ночам, легко согласилась женщина. Твегей с ней стал слабеть, размяк. Бояр едва сумел удержать невозмутимое выражение лица. Он прекрасно знал, что мать у него, женщина суровая, порой страшная в гневе, конечно, ни разу она не повысила на отца голос, ни разу не возразила прилюдно. Но он был неглупо понимал, что отец не просто любит ее, Он к ней всегда прислушивается. Сейчас, кажется, мать была на его стороне. Или нет? Все, что он мог, просто молчать, опустив голову. Полк шатра откинулся, вышел Хан. Он был наполовину головы ниже жены, но никто никогда не посмел бы даже усмехаться, глядя на это. Посмотрел на сына, на жену и мотнул головой. Уходи. Тяжело бросил он. Рано пришел! Совет будет. Вечером позову. Бояр молча кивнул и поднялся. Что ж, совет так совет. Это еще и лучше. В совет входит отцы его воинов, и ещё Нурхангай, побратим отца, учитель самого бояра, и, а, сар, которому явно тоже влетит на совете. Шел к своим, как пьяный, шатаясь. Облегчение было почти неприятным. Ничего не поменялось в его положении, разве что ждать теперь придется до вечера. Это страшнее, чем само неминуемое наказание. Его снова окружили, усадили на землю, сунули в руку чашку с чаем. Выпил залпом, поморщился. Дженна вчера сварила вкуснее. Дженна, жена его. Если ему страшно, то что чувствует эта девочка, смелая, упрямая? но одинокая сейчас и находящаяся в полном неведении отмахнулся от всех расспросов быстро пробормотал что-то про совет большой или малый да он-то откуда знает ну Нурхан Гай придет, его спросите или пусть Ахтыр к отцу сбегает, узнает он же сын тысячника. А аджена оказывается все еще спала странно она привыкла вставать рано Бояр не решился ее будить, пожалел девочка три дня провела в седле его дурака спасая Да, жена ран вон морщится, когда ходит. А тут женщина с кожей нежной, да еще в дни нечистая. Пусть отдыхает. Сел рядом с ней. По светлым волосам погладил. Мягкие такие, совсем не холодные. Сорочка ее задралась до самых бедер, обнажая тонкие лодыжки и колени. Провел пальцем по светлой чуть тронутой золотистым загаром кожа. Вздохнул. Жена его вот такая сам выбрал, сам решил. Вряд ли она запросто его допустит к своему телу, эта дикая воительница. Силой брать, обманом? Как быть-то? Склонился ниже, нюхая ее шею. Зажмурился, представляя ее руки на своем теле. Вспомнил и грудь и впал и живот. А вот возьмет обязательно. Это его право, как мужчины, как мужа. Жена у него одна и на всю жизнь. Других женщин он не приведет в шатер. А значит, придется ей его принять. «Бояр, как она?" вместе с лучом света появилась Елестян. "Спит еще?» Неохотно двитился Степняк, поправляя на жене подол сорочки. "Странно даже. Не буди. Аср сказал, что она долго спать будет. Он ей зелье давал свое, чтобы она могла долго ехать верхом и не уставать." Сын Хана скрипнул зубами. Он про это зелье знал и на себе когда-то опробовал. Один раз. Ему очень не понравилось, что было потом. Но обвинить в чем то шамана не мог. Тот все сделал правильно. Ты иди, тебя войны ждут. Им неспокойно. Они уже грызться начали, как шакалы. Я с Дженной побуду. Мы с ней друзья. И поешь, брат. Ладно. Бояр кивнул. Листян была права во всем. Ему сейчас надо больше находиться на виду. И раз уж начались склоки... давно его мальчишки не сходились в рукопашных схватках. Самое время вспомнить навыки.